Глава 65. Оля открыла дверь на настойчивый стук и растерянно уставилась на того, кого меньше всего ожидала увидеть. Девушка только что переоделась и как раз думала о Мируке. Решила, что бывший муж не станет задерживаться на празднике и уже уехал. И искренне расстроилась, что они так нормально и не поговорили. Но смирилась. Русфеец гордый, она тоже. Он норинский, она дарвик, нашла коса на камень. Ну что ж, бывает. «Можно войти?» Черные глаза бывшего мужа внимательно смотрели на нее. «Раз пришел, входи». Девушка пожала плечами и отошла в сторону, пропуская ночного гостя. мирук вошел. Комната сразу как будто стала меньше. Мужчина огляделся с недоумением, внимательно разглядывая каждый предмет ее комнатушки. «Думал, ты меня уже ничем не удивишь. Но ты снова смогла это сделать». Русфеец медленно выговаривал каждое слово. Мне сказали, ты не хочешь сама уходить с этого чердака. Это правда? Девушка кивнула, настороженно наблюдая за искренне обескураженным темным. Почему ты здесь живешь? Пристальный взгляд изучающий впился в нее. Когда я появилась во дворце, дед поселил меня именно сюда. Хотел показать, как замечательно ко мне относятся. Здесь я прожила несколько месяцев. Теперь я здесь живу, чтобы это постоянно напоминало ему о его гордыне и спесивости. Потому что ничего не изменилось, — усмехнулась Оля и добавила. — Воспитываю, так сказать. — Тяжелый у тебя характер, — вздохнул русфийца и криво улыбнулся. — Кто бы говорил, — насмешливо возразила девушка. — А такие люди, как дед с давно сформировавшимся характером, так просто не меняются. Мое же пребывание в этой комнате каждый день напоминает ему, каким он был засранцем. Его кислая физиономия тоже доставляет мне удовольствие. Их глаза встретились, и Мирук тихо и задумчиво проговорил. «Ты гордая, жесткая, принципиальная и... очень странная. Я никогда таких не встречал». «Мирук, зачем ты пришел? Вздохнула Оля, ничего не ответив на его замечание. «Сам не знаю». «Наверное, за ответом». «Ты так и не ответила тогда на мой вопрос, и это обстоятельство не дает мне покоя». Девушка не стала уточнять, на какой вопрос. Он был один-единственный, этот вопрос. Оля вздохнула. Выходит, сильного и гордого темного все это время тоже мучила недоговоренность между ними. Хотя она знала, что тогда он все понял по ее торжествующему взгляду, который она не сдержала. Ты был гадким, наглым, самоуверенным типом. Все время шантажировал меня. Оля не отводила от хмурого лица Мирука твердого взгляда. И замуж выйти заставил. Когда я поняла, что могу освободиться от тебя, решила это сделать. Понимала, что Элия рядом и не даст мне погибнуть. Мирук смотрел холодно, но Оля выдержала его взгляд. Она давно хотела этого разговора, теперь нечего смущаться. Я подозревал, что все так и есть. «Значит, я правильно все тогда понял». Его голос прозвучал не зло и не гневно. Ровно. «Значит, да. Только я все равно переживала. Потому что ты не всегда был наглым шантажистом. Иногда ты был нормальным парнем. И вот перед тем хорошим парнем мне все же стало стыдно». Оля почувствовала, как от этого признания на сердце стало легче. «Скажи, почему ты не сердишься?» «На тебя?» Усмехнулся Мирук и пожал широкими плечами. «Я не идеальный, а сердиться мне нужно только на себя. После твоего поступка я много передумал, благо времени стало много. И знаешь, черные глаза стали задумчивыми. Сначала я был в ярости, бесился и злился, но через некоторое время решил, что на твоем месте я поступил бы точно так же. Ненавижу, когда меня к чему-то принуждают». Только изначально сложно было поставить себя на твое место. Это получилось далеко не сразу. Я очень рада, правда. Мирук склонил голову набок, снова с искренним удивлением разглядывая девушку. Откуда ты такая взялась? Задумчиво проговорил он. Словно не из этого мира. От неожиданного высказывания Оля застыла каменным изваянием. Взгляд русфица мгновенно стал цепким и пронзительным. Они долго молчали и не отводили друг от друга глаз, а через несколько минут напряженной тишины на мужском лице отразилось сначала недоверие, а потом понимание и непонятное облегчение. — Ты совсем не умеешь владеть эмоциями, — с укором покачал он головой. — Надо учиться, если и дальше собираешься жить в нашем мире. — Не собираюсь, — медленно проговорила землянка. «Скоро я возвращаюсь домой. Я просто в гости приехала. К дедушке». «На деревню к дедуле приехала. Ага», — мысленно усмехнулась землянка. Оле стало смешно. Нервный смех раздался в комнатке на верхнем этаже замка. «Погостила так погостила», — мысленно хохотала она. «Когда возвращаешься?» Девушке показалось, что фигура Мирука из расслабленной стала напряженной. Она насторожилась, но все же ответила. «Через несколько месяцев». «Навсегда». Девушка с тоской подумала о родителях и братьях и о том, как сильно она по ним соскучилась. «Навсегда», — ответила Оля и почувствовала себя вдруг счастливой. Ее глаза радостно сверкнули, а по лицу русфийца словно тень прошла. «В твоем мире есть магия?» Девушка отрицательно покачала головой. Тогда у меня предложение. Предложение? Ты мало где была и почти не видела мой мир. Предлагаю показать его, тот мир, которым я восхищаюсь и люблю. Чтобы было потом, что рассказывать и о чем вспоминать. Оля с недоверием рассматривала руссфийца. Я не обману. Мужчина достал кинжал и порезал ладонь, на которой проступила алая кровь. Затем спокойным голосом произнес... Клянусь этой кровью, что никогда не причиню вреда девушке, которую знаю под именем Оливии Дарвик, и обязуюсь защищать ее и беречь как самую великую драгоценность. Оля с недоверием наблюдала за манипуляциями Мирука. Может быть, начнем наше знакомство сначала? Девушка нерешительно улыбнулась в недоумении и приподняла брови. — Я в растерянности. Даже не знаю. — Я понимаю, но предлагаю попробовать. Оля пожала плечами, настороженно рассматривая бывшего мужа. «Лорд Миру Каринский, к вашим услугам, прекрасная леди!» — поклонился русфиц представляясь. «Оля Романова!» Подумав немного, решилась Оля на откровенность. «Будем знакомы!» Землянка присела в легком реверансе, пока еще настороженно рассматривая гости. «Значит, не Оливия?» «Нет, Оля. Ольга.» Оливию придумал Николас Червинг. Оля, повторил Мирук по слогам, словно перекатывая буквы на языке. Ольга, красиво и необычно. Тебе подходит. Ольга Романова, ты согласна на небольшое путешествие? Мне нужно подумать. Конечно, подумай. Тайны? Оля почувствовала, как ее вдруг охватывает волнение. Я по-другому не путешествую усмехнулся русфиец, «берегу нервы и лицев. «Все очень неожиданно». «Думай до утра. Утром я улетаю, с тобой или без тебя». Оля задумалась, чуть отвлеклась и не заметила, как во взгляде миру Каринского мелькнула жесткость, а сам мужчина стал напоминать опасного хищника. Когда девушка вновь посмотрела на мужчину, тот уже вновь был спокоен и расслаблен. «Если я решусь...» «Встретимся утром у главной стайни?» «В шесть утра». Они еще обсудили несколько моментов на тот случай, если Оля полетит с ним, и Мирук ушел. Землянка присела на кровать и обняла себя тонкими руками. Она была довольна, что наконец поговорила с бывшим мужем, и тот не держал на нее зла, и тем, что разговор на удивление вышел хорошим, только немного странным. Мирук догадался, что она из другого мира причем довольно быстро и не так, чтобы очень удивился, и сразу предложил показать мир, который она до сих пор так и не видела. Чем больше землянка думала над предложением Русфица, тем больше ей хотелось на него согласиться и увидеть необыкновенный мир элли Она давно мечтала об этом.